Мы вошли в просторный зал со стенами из красного кирпича, точную копию того, откуда только что выбрались. Точную, однако, лишь в архитектурном отношении. Вместо щитов и мечей на стенах висели приятные глазу украшения, по большей части гобелены с солнечными лучиками, цветочными полянками и прочей буколикой. В отличие от окон Железного Джона, здесь на витражах были изображены горы и долины, леса и деревни. И вообще, все было гораздо симпатичнее. В том числе и перешептывание женщин. Они заботливо уложили Стинга на кушетку, и над ним захлопотала незнакомка в белом. Я рухнул в кресло и некоторое время внимал бабьему сюсюканью, а затем под сводами зазвучал мой голос, гораздо громче и нервознее, чем мне бы хотелось. «Черт побери! Кто-нибудь объяснит, наконец, что происходит!» На меня не обратили внимания, и это само по себе было достаточно красноречиво. Впрочем, улыбчивая девушка поднесла мне бокал охлажденного вина, как и остальным. Мадонетта села рядом с матой, они пошушукались, склонив головы друг к дружке, а затем наша солистка начала. «Самое главное, все мы теперь в безопасности. Находка тоже здесь и под надежной охраной. Кроме того...» «Извини, что перебиваю», — вмешался я, — «дело первостепенной важности». Я дважды класснул зубами. «Треморн, вы все слышали?» Челюсть отозвалась. «Слышал, и... Капитан, будем соблюдать приоритет?» — говорил я, тихо обращаясь только к Треморну. «Задание выполнено. Археологическая находка обнаружена. Извольте подать противоядие. Девять дней — не срок. Вы все поняли?» «Конечно, конечно». Но возникло одно затруднение. «Что?» Я уловил в собственном голосе нотку страха. «Какое еще затруднение?» Как только Мадонетта сообщила о находке, я заказал противоядие. Я вовсе не хочу идти за твоим гробом, Джим. Однако при пересылке что-то случилось. Мой лоб внезапно покрылся крупными каплями пота, а пятки забарабанили по полу. «Такое бывает. Я заказал вторую дозу, она уже в пути». Я злобно выругался под нос и поймал на себе не один встревоженный взгляд. Изобразив улыбку паралитика, я прорычал Треморну. Противоядие! Сейчас же! Никаких оправданий! Ясно? Ясно. Чудненько! Я произнес громче. Очень рад, что артефакт нашелся. И все-таки извольте растолковать, что случилось. Неужели еще не ясно? Похоже, Донетту покоробил мой дерзкий тон. Эти замечательные дамы спасли твоя карака, и ты должен сказать им спасибо. Мне это ничего не объяснило. Если мне не изменяет память, капризно возразил я, вовсе не дамы, а господа причесали рыжего ротвейлера, не без ущерба для собственного здоровья вынужден заметить. Дамы только подглядывали в замочную скважину и даже пальцем не пошевелили, чтобы нам помочь, или я ошибаюсь? Мадонетта ответила не слишком вежливо. Я зарычал на всю дамскую компанию, и со всех сторон посыпались гневные отповеди, но мата разрядила обстановку. «Дети мои, довольно с нас горе и боль не стоит провоцировать мужчин на новые злодеяния!» Она повернулась ко мне. «Позвольте, Джеймс, я все объясню. Стражница Бетель — одна из наших агентов». Благодаря ей мы узнаем обо всех мужских происках. По моему приказу она помогла вам избавиться от конвоя, но дальше этого не пошла, опасаясь выдать себя Железному Джону. За стеной не подозревают, что мы за ними наблюдаем, и я хочу, чтобы так было и впредь. Она сделала, что могла, и вы должны быть ей благодарны». «Я и был благодарен, и не мешало бы сказать об этом вслух» но я предпочел по-прежнему выглядеть злобным тупицей и разразился невнятным ворчанием и рычанием, а Мата улыбался и кивала, будто слушала нечто важное. «Джим, посмотрите, как хорошо все закончилось. Вы спасены, друзья тоже в безопасности, и находка, которую вы искали совсем рядом, хорошо охраняется». Я внимал в полуха. «Пропаганда для солдатни». Все бы выглядело распрекрасно, если бы не каверзы неких сил, вовсе не желающих мне счастливой и долгой жизни. В наше время почта работает безукоризненно. Случайности исключены, во всяком случае, непредвиденные. Кто-то из высокопоставленных бюрократов манипулирует мною, при этом не питая ко мне теплых чувств. Возможно, этот кто-то... Всегда меня недолюбливал и с самого начала не собирался давать противоядие. И то сказать, с мертвой стальной крысой хлопот гораздо меньше, чем с живой и здоровой. Девять дней. Всего-то девять дней, чтобы во всём разобраться. Под вибрацию мыслей в утомленном мозгу я машинально коснулся компьютера. Перед глазами вспыхнула цифра. Я и впрямь проспал дольше, чем казалось восемь дней».